Эпилог. Это было в четверг. Именно по четвергам, ровно в 4 часа пополудни, господин королевский интендант Пикардии, и Викон де Камбре откладывал все свои дела, независимо от их важности и срочности, и приходил в таверну «Прекрасная Марта», где всем управляла несравненная и всеми уважаемая Марта Гурвиль, урожденная в Анставеле. Вечера всех четвергов принадлежали его сыну Леону де Безье, Леони, как называл его де Камбре, Если погода была хорошей, отец и сын брались за руки и шли гулять по городу. Если совсем хороший, векон сажал Леню перед собой на лошадь, они ехали за город, в поля и луга, ставшие с недавних пор абсолютно безопасными для мирных людей. Ну а в погоду дождливую сидели дома, где мальчик слушал странные, но увлекательные истории про Золушку и злую мачеху, хитрого кота в сапогах или глупого короля, строившего козни веселому и смелому человеку с непривычным именем Иванушка-дурачок. В тот на редкость жаркий июльский день Виконт и юный барон уехали купаться. Мальчишка весело плескался в тихой и спокойной реке и даже пытался плавать под родительским присмотром, еще довольно неуклюже, но с каждым разом все лучше и лучше, пока не выбился из сил. Назад лихой и горячий конь шел, не торопясь, словно понимая, что не надо будить этого русоволосого ребенка, что спит на сильных руках отца. Убаюканные мерным шагом и плавной песней на непривычном языке, что в полголоса напевает хозяин. До верно прекрасная Марта добрались только в сумерки. Виконт уже ожидал услышать выволочку за излишне долгую прогулку. Мол, темнеет, на улице и в подворотне выходят не самые законопослушные горожане и т.д. и т.п. А вот и нет. Марта не просто улыбалась, светилась от счастья, приняла спящего ребенка с рук на руки. «Проходи в зал, присаживайся, я быстро». «Что такое?» В зале слуга, шустрый молодой человек с хитрым, но и приветливым взглядом, провел в отдельный кабинет, где уже стояли открытая бутылка вина, два бокала и тарелка с кусками твердого ароматного сыра. Густое терпкое вино отлично сняло усталость, успокоило. Вспомнилась Москва, Клязьминское водохранилище, куда вот такими же теплыми вечерами любил ездить купаться с женой и дочерьми. Когда-то эти воспоминания рвали душу. Теперь лишь навивали легкую грусть по оставленным, но навсегда любимым людям — К ним не вернуться. Но здесь у него Сусанна и Аня. Или он, что лежит сейчас наверху в своей кроватке и сопит в две сопелочки. Жан, спасибо тебе. Господи, Марта, даже напугала. Здравствуй, но... Пожалуйста, конечно, только за что спасибо-то? Она улыбнулась, протянула руку и раскрыла ладонь. Только не говори, что это не твой подарок. Час назад приехал какой-то мужчина, весь такой значительный, молчаливый, при шпаге, и передал вот это чудо. МГ. Марта Гурвиль. «Спасибо». На ладони лежал золотой медальон с вензелем из затейливо сплетенных букв «М» и «Г». Декамбре взял его за золотую цепочку, немного покачал, рассматривая, увидел едва заметную кнопочку. Нажал. Медальон раскрылся. На левой створке оказалось удивительно тщательно прописанное изображение какого-то замка, а на другой портрет Марты. С дорогими украшениями на лебединой шее, со сложнейшей прической. И с радостной, наивной... Буквально детской улыбкой, которой никогда не было у этой пережившей страдания и смерть бывшей наемной лучницы.